Глава 46 Стоило моему рыцарю уйти, ведомом жаждой подвигов, как дверь из спальни медленно открылась, и из нее показались две головы. Император уже ушел, осматривая комнату, шепотом поинтересовалась Анфиса. Да, и нам пора уже, так что выходите. Девушкам дважды повторять не пришлось миг, и они уже стояли передо мной, преданно смотря в глаза, явно ожидая услышать подробности нашего приватного разговора с императором. Видя, что я не собираюсь делиться, Анфиса решила взять все в свои руки. «Вас можно поздравить? И как все прошло?» «Поздравлять будешь, когда я с драконом завершу сделку, а пока все на стадии переговоров». «Зря вы так, он же действительно вас любит». Он не такой, как все драконы. Для него слово «честь» — не пустой звук. Дарина решила примерить на себя роль адвоката-императора. Ну что ж, проверим ее потенциал. «Девочка моя, я предпочитаю судить людей по поступкам, а не на основании слов. А он мне обманом печать поставил так, что я пока воздержусь от восторженных выводов о его порядочности». У него выбора не было? Его первостепенная задача — защитить вас? Или для вас лучше сгинуть, чем иметь такого защитника? Да он, когда вас нашел, сразу порвался своей любовницей. И уж поверьте, от такого сокровища сложно отказаться. Гарсия — одна из самых красивых женщин нашего мира. И тем не менее, он сделал выбор в вашу пользу. Она вместо Гарсии взяла Ниту и заключил с ней договор, что она только будет изображать его любовницу и ничего большего. Она-то дева, жадная до власти, согласилась на его условия, не задумываясь. Правда, сдается мне, она стремится стать действующей любовницей. Вон как из кожи лезет. Ну что ж, адвокат из Дарины не фонтан. Но потенциал есть. Нужно будет боссу намекнуть, может и правда выйдет толк. А вот от новости, что Гарсия первая красавица, покоробила. Не дай бог император меня начнет сравнивать с ней. Я, конечно, не впаду в уныние, но осадочек останется. Ладно, оставим эту тему. У нас есть дела и поважнее. Нужно придумать легенду о деве драконе, которая спасет мир. Для начала нужно набросать текст в стиле древних свитков и перевести его на древний язык драконов. Верно и я даже знаю, кто мне в этом поможет. Никто лучше императорского архивариуса не сможет подделать текст в подобном стиле. «Вы уверены, что он согласится на подобный подлог?» взволнованно спросила девушка. «Беррес не откажет в такой малости. Раз мы все решили, вперед, крошки! Нас ждут великие дела!» «Это вы про испытания?» Кстати, «Император приказал мне его провести». «Нет, конкурс меня не особо волнует. Я быстро портрет набросаю и рвану к ведьмам. Но ты должна сделать одну важную вещь». Девушка затаила дыхание в ожидании, что я там придумала. «Рисунки всех участниц нужно разместить в комнате недалеко от покоя Фаниты. Она так хотела принять участие в поиске пары, так что не будем ее разочаровывать. Пусть голову поломает, кто ее соперник. Анфис, навести ее до конкурса и скажи, что я согласна, и объясни, что от нее требуется. На испытание я пришла раньше Дарины. Нечего народу знать, что мы общаемся. Стоило войти, как взоры всех участниц устремились на меня. Вот наивные можно подумать, от меня зависит выбор императора. Я отыскала в толпе Аниту, и она мельком кивнула. Отлично, Анфеса с ней переговорила. Потом пришла о препараде Дарина и объявила правила конкурса. Судя по реакции, ни для кого они не стали откровением. Мда, кто-то не умеет держать язык за зубами. Я не стала терять времени даром и взялась за дело. После вчерашних тренировок справилась с задачей за полчаса. Пока девы кусали нервно карандаши, подсматривая на работы соседок, я сдала Дарине рисунок и вышла в коридор. И тут же нарвалась на знакомого эльфа. Он подпирал стену с интересом, разглядывая меня. Смотрю, ты быстро справилась с заданием. Оттолкнулся от стены и сделал шаг навстречу. Не знаю почему, но подсознательном уровне я почувствовала угрозу. Для меня нарисовать портрет не составляет труда. — А ты что тут делаешь? — постаралась отвечать спокойно. — Просто любопытно. Нет пока идей, кто из них может быть парой императора. Ты посмотри, и он туда же. — С какой целью интересуешься, Найл? — раздался злой голос мужчины, и я от неожиданности вздрогнула. Повернула голову и мысленно взвыла. А от собственной персоной. Смотрит на эльфа, не скрывая презрения. «Я же говорю, что просто любопытно стало?» Невозмутимо пожал тот плечами. «Ладно, мне пора. Если будет информация, дай знать». Развернулся и ушел, оставляя меня с бешеным драконом наедине. «Я тебе что, не ясно?» сказал — сказал. Схватил меня за руку и резко дернул, затаскивая в какую-то нишу. Дежавю. «Прекрати поиски!» Заорал он мне в лицо. «Руки убрал? Или я за себя не ручаюсь?» Шеплю ему в ответ. «Да, и что ты мне сделаешь?» Усмехнулся, но руку отпустил. «Ты хоть и дракон, но брони на яйцах у тебя нет». Его брови взлетели вверх. Явно не ожидал, что я его орешком угрожать буду. Хотя нет. Ну, походишь немного синими, фаберже. Так вылечит же быстро. Я лучше тебе отомщу иначе. «Как же?» «Сюрприз будет, но не обещаю, что он тебе понравится. Ну так я пошла? У меня реально нет времени наблюдать за твоими истериками». «Властелин, я же не просто так тебе сказал. Прекращай поиски. Император сам в состоянии определить, кто его пара. Я уверен, что он уже знает, кто она, а ты и разменная монета в его хитроумном плане. А чего ты так печешься обо мне?» Мы как бы не друзья. Да жалко тебя стало, ведь убить могут. Тут народ миндальничать не станет. И этому ушлому эльфу не доверяй. Он не просто так разнюхивает. Так и ты тут тоже не просто так время проводишь. Верно. Но мне пара императора ни к чему. Я другую женщину ищу. У нас с ней свои счеты. Неужели он и вправду любил Сесиль? Или это чистое упрямство в нем говорит? Мол, пока не отомщу, не успокоюсь. Ладно, иди. И извини, если больно сделал, я правда не хотел. Я ушла немного ошарашенная, ничего не понимаю. Он же злодей. Тогда почему постороннему человеку пытается помочь?